Сергей Вяземский Временный опорный пункт российских войск разместился к югу от Илеона, за границами посада. Танк Т-72, бронемашины «Тигр», «Град», десяток «Уралов» и «Камазов», паре Тунгусок», «Акации» и «БМП-3». По местным реалиям натуральная группа армии «Центр». Место выбрали с умом на небольшом возвышении, обеспечивающем артиллерией контроль над местностью и неподалеку от луга, где приземлялись вертолеты. Сборная тактическая группа, конечно, была явно избыточной по силе, но за неимением иной практики приходилось действовать как при наличии серьезного по меркам земли противника. Бронетехника, артиллерия, зенитное прикрытие, припасы, оборудование позиций — все по науке. И к тому моменту, Когда к опорному пункту прибыла машина Вяземского, техника уже успела закопаться в землю, а личный состав приступил к разгрузке грузовиков. Впрочем, осмысленная деятельность на опорном пункте начала стремительно затухать с появлением Сергея, когда из его БТРа высыпалось нечто, скорее напоминающее цыганский табор, нежели разведотряд. В число подруг Татьяны, помимо маленькой кошкой-девочки, Вошли еще две девушки-северянки, примерно ее возраста, похожие как сестры, и черноволосая женщина постарше, лет 30 с небольшим. Решение освободить всю эту компанию из рабства далось Вяземскому легко и непринужденно, чего нельзя было сказать о решении взять их всех с собой. Бывшим рабам, а ныне свободным людям в Элеоне, податься было особо некуда. Вяземский знал, что прибытие местных жителей не в статусе взятых в плен, начальство вряд ли обрадует. Однако решил, что и так уже нагреб на себя много чего, и хуже вряд ли уже будет. В Иллионе бывшим рабыням делать нечего, а так хоть как-нибудь пределе смогут устроиться. В общем, если что, ссылаться на тот же научный подход. Вроде как дополнительная контрольная группа. Не поверит, конечно, но хоть какая-то более-менее логичная отмазка. В таких делах не требуется врать искусно. Требуется хоть немного прикрыть собственную наглость. На импровизированном КПП, затормозившей БТР, встретила пара молодых контрактников. Явно из тех срочников, кому предложили остаться в армии после Владимирского инцидента ради сохранения секретности. Подход оказался хорош. Всем так и так намекали, что за пределы города им теперь выезжать не рекомендуется, а раз так, то лучше уж иметь стабильный заработок. «Ваше воинское звание, цель прибытия...» — осведомился солдату, вылезшего из бронемашины Сергея. — Старший лейтенант Вяземский. — Кто тут у вас старший? — Ты, значит, Вяземский будешь. Разведчик обернулся и тут же вытянулся по стойке смирно, узрев перед собой крупного седого офицера в обычной полевой форме, но с генеральскими звездами на погонах и в генеральской же фуражке. — Товарищ генерал-лейтенант? — Вольно, Старлей. — Вершинин Михаил Павлович нынешний командующий ограниченным контингентом российских войск на Светлояре. Тебе известен как товарищ Первый. Это что еще такое? Генерала прервало появление из БТР освобожденных рабынь во главе с Татьяной, которые щеголяли запасной флоровской формой из подменного фонда. Их прежние обноски лейтенант хотел сжечь из санитарных соображений, но туземки вцепились в свои тряпки мертвой хваткой а Татьяна заверила, что в шее блох ни у кого нет. Освободили из плена гражданку России, товарищ генерал-лейтенант. По возможности, бодро отрапортовал Сергей. И некоторое количество местных в рамках научных изысканий. Научный изы... не понял. «Старлей, ты что несешь?» «Здравствуйте!» На выручку Вяземскому пришла Татьяна, бросившаяся к генералу. «Спасибо вам всем огромное! Если бы не Сергей, я не знаю, что бы с нами там было!» «И это я попросила с собой и других забрать, понимаете? Тихо, тихо, девушка!» — произнес Вершинин. «Ничего, не благодарите. Работа у нас такая. Нечего за нее благодарить. Из Владимирска?» «Да», — вздохнула Семенова. «Ну ничего, все уже позади. Только не волнуйтесь». Из гиены с радостным воплем выпрыгнула кошка-девочка, но, оглядевшись и увидев вокруг совершенно незнакомую обстановку, испуганно ойкнула и на всякий случай спряталась за спиной Татьяны. Осторожно посмотрела на генерала, вежливо сняла с головы позаимствованное у Вяземского кеппи и старательно выговорила. здравствуйте сир!» «Здравствуй!» Вершинин сразу же подметил нечеловеческую природу девочки, но удивление не продемонстрировал. «А ты у нас кто?» Вряд ли Коэн поняла вопрос, но смысл уловила и потому ответила. «Мия». «Я... я ее в лагере встретила, выходила», — торопливо произнесла Семенова. «А вы только не выгоняйте их всех, товарищ генерал. Пожалуйста. Эйла и Ясмин откуда-то с севера, дырья, с юга. Им же совсем идти некуда, а вокруг война». «Ладно уж», — отмахнулся Вершинин. «Поможем, куда денемся». Работа такая. Давайте вот туда, к медпалатке. До обеда еще два часа, так что потерпите немного. Спасибо вам огромное. Ничего, ничего. Генерал проводил взглядом уходящих девушек, потом перевел взгляд на Сергея и неожиданно усмехнулся. Что не новость тебе, старли? То бабы какие-нибудь, жрицы, принцессы. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Бодро козырнул подошедший в сопровождении Ливии Эриксон. «Здравия желаю». Ха. «Знакомое лицо. Молдавия?» «И Молдавия тоже». тоже и мы, товарищ генерал», — ухмыльнулся бывший ополченец. «Не верф, Алексей Анатольевич, если по паспорту». «Эриксон!» — тоже усмехнулся Вершинин. «А может, сразу Моторолла?» «Да куда уж нам, простым взводником, до самого наркома Новороссии». «Ясно». «А это кто? Еще одна освобожденная рабыня?» — указал Вершинин на магичку. «Ливия». Лаконично отрекомендовалась волшебница. «Маг-переводчик из местных», — объяснил Вяземский. «Изъявил желание сотрудничать». «Да-да, изъявить», — скучным тоном произнесла девушка. «Только не забывайте о награде». «А о какой награде идет речь?» — тут же насторожился Вершинин. «Я желать поступить на службу Федерации как вольный маг». «Да хоть прямо сейчас, если хотите. Федерации нужны маги!» «Хотеть», — заявила Ливия. «Но вначале я выслушаю доклад старшего лейтенанта Вяземского, хорошо?» «Хорошо», — кивнула волшебница и отправилась обратно к Гиене. «Тогда я немного поспать». «Эриксон, ты тоже иди пока что». Обратился к неверу Сергей. «Отгоните БТР, посмотрите, что нам тут из запасов может понадобиться, и отдыхайте». «Понял тебя, командир». Генералы Вяземские отошли чуть поодаль. Текст соглашение в батареи остался. Немного запоздало спохватился разведчик. Принести? Позже. Ну, позже, так позже. Воздух тут хороший, неожиданно произнес Вершинин. И тепло. Чисто курорт, даже после Кавказа. Осколок в баку с первой чеченской ноет, а тут перестал почему-то. Что думаешь о девчонке колдуньи? Этот ее магический перевод. Она, часом, мысли наши не читает или того гляди даже управлять станет?» «Маловероятно», — подумав, ответил Старлей. «У меня вообще такое ощущение, что они с наставником нас дурят, и язык даже магии выучить невозможно. Ну а в целом самые настоящие маги, жадные до знаний. Наставник ее за мой планшет явно готов был правый глаз себе выколоть». С местной магической иерархией еще не все понятно до конца, но похоже, что такой простолюдинке, как Ливии, светит до конца жизни агрономией на полях заниматься, да мелкие болезни лечить. А она явно хочет больше. Амбиции и классовое неравенство, — хмыкнул генерал. Знакомая история. Но ты лично ей доверяешь? Более-менее. Пожал плечами Сергей. Вряд ли наша встреча на дороге была подстроена. Но «В любом случае, лояльные маги нужны». «Ясно. Что еще расскажешь?» «Это у меня такой доклад вольный получается», — уточнил Старли. «Официальную бумажку потом накатаешь». Отмахнулся Вершинин. «Сухие строчки после, а сейчас мне нужно твое субъективное мнение». «О чем именно, товарищ генерал?» «О ситуации». «Расплывчато. Даже слишком расплывчато. И о чем же говорить-то?» «Ситуация непростая», — осторожно начал Вяземский. «Конфликт развязал Наварим, но не весь Наварим хочет с нами воевать. А что насчет тех, кто на Владимирск налет устроил и сейчас в округе бузит?» «Владимирск атаковали из подачи некоторой части аристократии, тех еще авантюристов. А сейчас в округе неспокойно. Те, кто раньше отсиделся, да бандиты всякие с мародерами, Решили воспользоваться бардаком и безвластием. Принцессе Афине сейчас с нами воевать не с руки, ей бы со своей пятой колонной справиться. Принцесса! Что можешь о ней сказать? Молодая, храбрая. В ночном бою в первых рядах рубилась. Благородная. Чужое и свое слово ценит. Как лично мне кажется, вменяемое. Хоть может и мечом махать, но старается вести диалог. «Как отнеслись к версии, что Россия и Новорим — двоюродные братья?» — усмехнулся Вершинин. «Я бы сказал, с облегчением». «Поясни». «Это же Рим, товарищ генерал. Хоть и другого мира и времени. Для них есть просвещенный цивилизованный Рим и разной степени немытости варвары. И с варварами нормальных переговоров они вести не станут и не смогут. А так для них есть шанс сохранить лицо, признав нас равными себе». Поправка в меморандуме о том, кто должен вести переговоры. Кто на ней настоял, принцесса? Нет, Эрин. Апостол <смех> Смерти? «Богини смерти, уточнил Вяземский. И в чем, по-твоему, ее интерес в таком поступке? Не могу знать, товарищ генерал. А если подумать, ты сейчас эту Эрин, знаешь лучше любого из нас, а информация нужна быстро. Времени на долгое наблюдение нет. Сергей задумался. «Вот кто она вообще такая?» Продолжил тем временем Вершинин. «Черная жрица, 12-й апостол богини Эмрис», на автомате произнес Старлей. «Звучит внушительно. Только что это означает? Кто она?» «Какая-нибудь архижрица сатаны, бродячая проповедница, шериф или еще кто?» «Насколько я понял, местный культ смерти — это явно не сатанизм», — произнес Вяземский. Скорее, он сводится к тому, что все люди смертные, и за свои поступки надо отвечать соответственно. Не религия, а скорее философское учение. Даусизм там, или еще какая Махаяна. И Эрин в таком случае не жрица, а что-то вроде Конфуция в юбке. Хм. И с мечом в руке. Такой вот странствующий проповедник. Содержательно. Дернул щекой генерал. Но как это проясняет ее мотивы? Эйрин говорит, что таким образом развлекается. Для местных версия почти идеальная, потому что они считают ее бессмертной ведьмой, живущей 12 тысяч лет и в одиночку побивающей целые армии. М да. Дело ясное, что дело темное. И как думаешь, насколько это правда? Возраст проверить возможности, естественно, нет. А в бою? Насчет армии, конечно, преувеличивают. Очень преувеличивают, но Эрин явно сильнее любого обычного человека и голыми руками может положить человек десять. С оружием и все сто. Это местных, насчет наших сил ничего сказать не могу. Вряд ли ей по зубам танк, но вот убить пехотинца для нее почти развлечение. А она развлекается? Упивается ли Эрин своей силой и убийствами? Вряд ли. На одуревшего от крови берсерка в ночном бою она походила мало. Боец, опасный и не лишенный куража, но не спятивший маньяк. Я бы не сказал. Сергей чувствовал себя не слишком уютно. Сухой официальный доклад, полный канцеляризма — это его стихия, ровная и привычная. Но генералу явно требовались личные наблюдения, которые ни в каком докладе толком не опишешь. Она выглядит на... «Двадцать лет и ведет себя на двадцать лет. Когда весело, когда серьезно. Больше весело, конечно. Даже когда м -м, рубит врагов. Что еще сказать-то? Я же ее знаю всего один день, товарищ генерал. А говоришь так, будто этот день длится уже не первую неделю. Хорошо, с этой Эйрин еще разберемся. И с прочими бабами тоже. А что вообще можешь сказать по местному населению?» Настрой, отношения, мнение. До социологических опросов еще далеко, а ты же у нас разведка, тебе глазастым и наблюдательным по должности положено быть. Население настроено достаточно лояльно. Серьезно? После того, как мы артиллерией размазали тысячи их сограждан по окрестным полям? Серьезно. Эти сограждане между собой режутся с не меньшим азартом. Война, в том числе между теми же феодалами, «Здесь, кажется, вполне привычное явление». Вяземский слегка усмехнулся. «Для некоторых мы сейчас просто еще одни союзные варвары, а для некоторых тогда же и вовсе свита апостола смерти. Дикая охота, так сказать. Эрин знают, нас нет, поэтому в глазах местных это не она с нами, а как бы мы при ней получаемся. Вообще она вроде как в ознакомительных целях решила к нам присоединиться» а вот та же Ливия желает служить официально. Думаю, можно и просто рекрутов из местных завербовать, если возникнет потребность. Хотя тот факт, что мы покрошили несколько десятков тысяч их граждан, и правда так просто со счетов списать не выйдет. Кстати, это же империя, монархия, то есть. И вокруг графы-бароны, а у нас республика. На словах хотя бы. И как на это реагируют? Совершенно спокойно, товарищ генерал. Повторюсь, это все-таки Рим. Насколько я узнал, даже здесь, в Новориме, были продолжительные республиканские периоды. Так что для местных наш строй может и архаика, но не дикость. Я бы вообще сказал, что при слове «республика» у местных в глазах появляется ностальгия, как у нас при слове «СССР». Любопытная мысль. Усмехнулся Вершинин. Кстати, какие-нибудь артефакты встречались? «Виноват, товарищ генерал?» Сергей подумал, что ослышался. «Артефакты? Магические?» «Магические артефакты — это просто и понятно. Экскалибуры всякие, кольца всевласти и прочие посохи. За этим тоже, кстати, посматривай. Но я вообще-то не об этом, а о чем-то из нашего мира. Машинах, винтовках, самолетах. Даже солдатский ремень, кирзовые сапоги и алюминиевая ложка. Короче...» Любая вещь не характерная для наблюдаемого уровня цивилизации и науки. Имейте в виду трофеи после нападения на Владимирск? Версия была откровенно слабой, но другую у Вяземского сейчас не было. Трудная ночь не способствовала ясности мыслей. Нет, Старли, я имею в виду следы... М -м -м, прогрессорства. Видишь ли, в чем дело? Портал в этот мир уже открывался. Советскими учеными в 50-х. И с того момента здесь могло остаться что-то. Или даже кто-то. Сергей подобную информацию воспринял спокойно. Внешне. Да и внутренне, в принципе, тоже. Устал уже просто за минувшее время удивляться чему-либо. Затерянная советская экспедиция в мире меча и магием. Эко невидаль. «Ясно, раз молчишь, значит, не заметил ничего такого», заключил Вершинин. «Но впредь посматривай». «Понял, Старли?» «Так точно, товарищ генерал!» «Добро! Тебе и твоим парням час на отдых и сборы, а после поедем смотреть на эту твою принцессу!» «И что ты как раздолбай-то ходишь?» «Кепки нет, так хотя бы каску надел! Виноват!» Шлем Старлей оставил в БТРе, а кепи одолжил Мие, да и забыл про нее. «На вот!» Вершинин неожиданно стянул с головы свою генеральскую фуражку и натянул ее на Вяземского чтобы местные видели, кто у нас тут главный дипломат, а не просто солдат. А то ж мы тут все зеленые, как жабы. Хрен отличишь рядового от полковника. А фингалт под глазом откуда? Боевая травма. Невозмутимо ответил Старлей. Не признаваться же в самом деле, что по роже съездила одна из амазонок принцессы. Все ж таки непраженный и опытный боец. Вот и растерялся, когда налетела девушка, пусть и в доспехах, Вот был бы при ней хотя бы нож, другое дело». «А разве не вы теперь будете вести переговоры, товарищ генерал?» — осведомился Сергей, поправляя фуражку, которая оказалась чуть великовата, но в целом впору. «Мое дело — общее руководство», — хмыкнул Вершинин. «А вся текучка, дипломатическая в том числе, на других пусть висит. Имя твое, как представителя контактной группы, в меморандуме записано?» «Записано». Вот и продолжай действовать дальше, вплоть до особого распоряжения. Светлояр — направление важное, но не приоритетное, так что лично министра иностранных дел можешь не ждать. Шари Шари было совестно, но после ночного подъема и многочасового бдения подле лекарского храма Хамори Пока на стенах города гремела битва, силы покинули Сильвану. Так что половину следующего дня она провалялась во все той же лечебнице, ранение все-таки давало о себе знать. Впрочем, за это время девушка сумела хорошенько взвесить и обдумать ситуацию, в которой она оказалась. На шаре повис немалый долг. Гири такой величины, что для решения надо было по-хорошему созывать совет старейшин нескольких кланов. Дракон испепелил племя Сангара, кроме нее одной, что махом поставило Фиари перед двумя путями. Первый — добровольно уйти из этого мира вслед за сородичами, придав память племени забвению. Но это все-таки неблагое деяние. Так поступали последние из родов, что запятнали себя страшными грехами и преступлениями. Сангара были славным и добрым племенем, ведущий свой род со времен белой тишины. Предать память предков лишь из-за собственной трусости и слабости? Немыслимо. В таких делах слабый должен стать сильнее, а трусливый смелее, и никак иначе. Значит, второй выход. Участь плакальщицы оплакать кровавыми слезами врага, свершить возмездие и получить право восстановить едва не угасший рот. Ну или умереть, пытаясь это сделать. Такое предки простят и поймут. Однако же не получилось. Враг повержен, отмщение свершилось. Вот только свершилось оно не Шари, а чужаком. Даже не Фиари, а Хамори, человеком. Он выплатил долг Шари, но сам долг никуда не исчез. И теперь феяри была должна человеку. И долг этот не из тех, что можно отдать золотом или чем-то другим, что ценят люди. Да и хватило ли бы того же золота? Может, этому человеку оно и вовсе без надобности? Незнакомец с не из здешних земель. В местных краях люди не носят таких зеленых одежд. Но зеленый цвет — это хорошо. Это символ леса и жизни. А может, это знак? Люди в зеленом явно не разбойники, воины. При них железные колесницы и смертоносная магия. В боях ведет черная богиня, одна из посланниц мира мертвых. Анхак, та, что благородных кровей, существо древнее людей и феори, жившие еще до белой тишины. Феори по натуре своей не воины, а охотники. Но и путь воина это достойно. Дыхание каждого живого существа — «Единственное в своем роде – убить зверя на охоте – все равно, что убить феори. Но это не повод не проливать кровь, питаясь лишь травами и кореньями. Великий дух Торнат создал этот мир таким, каким он должен быть, и несмертным идти против божественной воли. Если мир живет по законам вечной охоты, то так тому и быть. И если у тебя есть сила отнять жизнь зверя, То и забрать жизнь феории или человека не намного труднее. Конечно, если это будет угодно великому духу. Чего же тогда могут желать воины вроде людей в зеленом? Вряд ли золото или богатство? Истинному воину такое претит. Что же тогда? Конечно же, слава и почет, добытые в сражениях. Ну и как таким возвращать долг? Золотом, что ли, чушь? Продемонстрировать собственную славу и доблесть? Мысль хорошая. Вот только как это сделать перед теми, кто способен убить дракона? Тут разве что в ученики попроситься и смиренно просить научить бить летающих огнедышащих зверей. Хм. Хм. А ведь это выход. Чем вернуть долг воину? Ну, конечно же, достойной службой. Люди ведь издавно ценят меткость лучников феори, их непревзойденное умение биться в лесу и способность читать следы хоть четвероногих созданий, хоть двуногих. И феори не зазорно, ремесло славное и достойное. Тем более, что службы империи для члена племени длится лишь пять кругов. Обычное дело для данников, но не граждан Рима. А вот только даже пять кругов службы за посмертие целого племени — это очень-очень мало. И даже пять раз по пять. Но и всю жизнь ведь не прослужишь. Люди живут меньше феаре, но пока человек умрет и служба окончится, обычным путем племя уже не восстановишь. Хотя для женщин леса рождение ребенка и в 50 кругов считается хоть и поздним, но не редким, но все-таки. Да и может ли вообще Шарри восстановить свое племя? Не в прямом смысле, а по законам охоты. О том, чтобы из племени выживал лишь один феори, ей доселе даже в легендах слышать не доводилось. Всех легенд она, правда, не знала. Это удел хранительниц правды, но и в знаемых ничего подобного не было. Либо все племя под корень, либо оставались несколько феори, что выкликали промеж собой нового вождя, или же наследовали власть по закону. А как быть ей, Шари? Это значит, на поклон к хранительницам и старейшинам других племен идти надобно, и всякое не прозываться родовым именем. А то спросят ее, а где твои родичи? А с кого нам, в случае чего, ответ держать за твои поступки? А их нет. И что это за племя тогда такое? Всего из одной охотницы. Шари долго мучилась такими вопросами. А еще не на шутку тревожилось, что пока она тут отлеживается, то люди в «Зеленом» могут уйти куда-нибудь далеко-далеко, и найти их потом будет совсем непросто. В том, что в случае чего она их найдет, Шаре не сомневалась. Тут уже вопрос чести, а не времени или сил, что придется потратить. Надо будет, и она пройдет до края мира и даже дальше. Но и восстановить силы совершенно необходимо. Много ли толку будет, если она посреди человеческого города свалится без сознания от слабости? Не говоря уже о том, что людям в зеленом может просто не прийтись по нраву какая-то полумертвая слабачка. Столько вопросов и мыслей. И как тут разобраться-то? От мыслей голова просто кругом идет. Шари приняла сидячее положение, с самым мрачным видом обхватив колени. «Тебя что-то тревожит, девочка?» Подошла к хмурой феори одна из жриц. Девушка поколебалась. И неожиданно для себя начала рассказывать. Без лишних подробностей, конечно. Жрица хоть и добра к ней, но она все-таки человек. Поэтому может не понять всех тонкостей законов и обычаев феори. Да и делиться об уничтоженном доме и семье. Слишком уж лично это для феори. Такое каждому не расскажешь. Поэтому шаре ограничилась историей о том, что ее спасли люди в зеленом и что она теперь хочет им отплатить. Дикая охота Эрин, Понимающе кивнула жрица. Только ее милостью, да и с помощью ее высочества принцессы Афины город и отстояли. Как раненых станет меньше, так непременно будем молиться о их здравии. Не только ты. Очень многие теперь обязаны им жизнью. А люди в зеленом, кто они? Уточнила Шари. Эрин... «Черная жрица? Мы знаем такую, как она под именем Анхак. И значит, люди в зеленом — это ее дружина?» «Пожалуй», — не слишком уверенно ответила женщина. «Я не расскажу тебе многого. Мы врачуем тела и помогаем бедным, а не тратим время, размышляя о высших сущностях. Но вряд ли дикую охоту будут интересовать деньги. Они ведь свита апостола смерти. Они воины». «Что, если я предложу им свою службу?» — спросила Шарри. «Я молода, даже по вашим меркам, но охотиться и сражаться умею». «Это достойное решение. Но что же тогда тебя тревожит, девочка?» Так вышла. Девушка помрачнела. «Долг мой перед черной жрицей и ее дикой охотой слишком велик. Но служите многие десятки кругов...» «Да, я немного знаю ваши обычаи. Ты молода, поэтому должна будешь стать матерью, прежде чем выберешь свой земной путь». Женщина задумалась, а затем улыбнулась. «Но в чем трудность? Ведь можно же не взваливать все на себя. Присягни им, как вассал. И если не сейчас, то позже ты или твои потомки вернут долг». «Вассал? А что это значит?» «Как бы это объяснить?» Ну, это можно сравнить с семьей. Кто-то старше, кто-то младше. Младшие подчиняются старшим. Как семья. Сосредоточенно повторила уже не столь мрачное, но все еще задумчивое шари. Я поняла. Спасибо тебе.